Глава 12. Артефакторика, завтрак, лекции по теории смерчей, практика магии огня, структура государственной власти империи Мендос, обед, география, алхимия, общефизическая подготовка, оказание первой помощи в полевых условиях. Я с трудом дождался окончания занятий, чтобы более плотно нырнуть сразу во все трактаты по черной магии, которые лежали передо мной. И на меня обрушились потоки информации. Итак, четыре стихии, в которых я до этого практиковался, были вполне привычны даже для моего прежнего земного мира. В принципе, маг за счет своих врожденных способностей и внутренней магической энергии мог аккумулировать внешнюю энергию и использовать ее в своих целях. Я не физик, но если ученым покопаться, наверняка бы дошли, что стихийная магия никакой не чудо а замечательно подчиняется законам физики. А вот взаимодействие с черными энергиями навих миров. Ой, что-то я забежал вперед. Если по порядку, то все мироустройство делится на три сферы. Верхняя область светлых богов правь, нижняя сфера нави, называемая иначе миром мертвых или загробным миром. И наша сфера живых яви. Все, что я до этого изучал и где-то находился, относилось к материальной, явной стороне миру живых. В конце концов, у нас на Земле было электричество. Здесь, в мире Меликен, стихийная магия. У нас медицина, здесь знахарство. У нас химия, здесь алхимия. Если не придираться к мелочам, «Все то же самое, только под другим углом. Ну или почти то же самое. А вот неявный мир, мир Нави, мир мертвых. Именно оттуда впервые попали знания, как за счет жизненной силы, эмоций и страданий живых существ может творить зловещую магию полту стороннего мира. Как можно поднимать трупы, как создавать нежить и управлять ею». Как продлить свою молодость, забирая годы жизни у других? Что такое магия крови? Как превратиться в лича, упыря и прочую нечисть? Как управлять бесами? Как стереть часть границ между Навью и Явью? Как создавать вакуум, пустоту, пожирающую все живое? И многое другое. Конечно, в Академии проходили не все области черной магии. Хотя кто его знает? До каких пределов действовали ограничения? У меня голова пошла кругом. Нет, мне во что бы то ни стало следует закрепиться на факультете черной магии, чтобы хотя бы понять ее механизмы и научиться противостоять ей. А для этого как минимум надо сдать зачет. Итак, пока откладываем все трактаты в сторону, кроме теории темных шаров. Как следовало из описания, сперва создается ядро из внутренней темной энергии мага, потом на него накручиваются негативные эмоции, страх, злоба, зависть и так далее. И все это запускается противника. Чтобы не истощить себя, черный маг должен уметь забирать эмоции у окружающих. Как у абсолютного нейтрала у меня должна быть своя темная энергия, После нескольких попыток получилось сотворить ядрышко величиной с горошину. Осталось накрутить негативные эмоции. К сожалению, в доме никого кроме меня нет. Придется и пока использовать свои. К утру я сотворил хиленький, полупрозрачный, почти микроскопический шарик и довольный собой лег на часок поспать перед занятиями. Геральтика, завтрак. Особенности контрактов с нанимателями, спаринг с воздушными магами, лекции по водной магии, обед, тактика ближнего боя, спаринг по земляной магии. Потом на факультет черной магии на лекцию по теории темных шаров. На этот раз все гораздо понятнее. Главное упорство в нужном направлении. А все остальное приложится. Ну все, лекция закончилась, сейчас домой, принять душ. Почитать трактат, сделать уроки по остальным предметам и снова попрактиковаться с темными шарами. А может лучше вечером сходить туда, где море негативной энергии? И тут меня на выходе из ворот Академии разворачивают обратно, потому что студента Дениса Коваля вызывает к себе сам декан, дин дженер. Надеюсь, вам не надо напоминать, что скоро зачет по воздушной магии, а потом по земляной. Сходу заявил декан, как только я переступил порог его кабинета. «А я абсолютно готов, еще ничего не подозревая. Беспечно отвечаю ему. Подумаешь, обычные шарики кидать. Легкотня. Замечательно. Только небольшая поправка. В этот раз сдавать будете с второкурсниками. Вот разрешение для библиотеки и список литературы по молекулярной магии». Через две недели спаринги потом зачеты. Чего уставились? Студент Коваль. Сутки не резиновые, времени у вас в обрез, вперед. Он что, издевается? Или это ревность к другому факультету? Ладно, прорвемся. Прихожу домой, в первую очередь делаю уроки по дисциплинам первого курса. Затем теории темных шаров. Эх, попрактиковаться толком не успеваю. сутки действительно не резиновые. Дальше теория молекулярной магии, которая рассматривает стихии на тонком уровне за счет чего заклинания еще мощнее. Час на сон, спасибо знахарскому заклинанию почти выспался. Подъем, лекции и практика первого курса, магия четырех стихий, черная магия, потом теория второго курса, Час на сон и так по кругу, сутки за сутками. Голова уже трещит от избытка информации и магического перенапряжения. А деньги жеры, словно решил жить меня со света. Дает все новые и новые задания. Первую практику по темным шарам я почти провалил. Нет, что-то сумел пару раз материализовать, но получилось так себе на слабенькую троечку с огромным минусом. Припод сказал, что с учетом того, что это мой первый опыт, пойдет. Но к зачету надо подтянуться. А тут еще шрам возник. Денис, срочно работа. В столицу прибыл провинциальный торговец. Ему надо пустить пыль в глаза на переговорах. По поставке пеньки. Платят хорошо. Стою в черных полумасках, мускулами играем. Я катаю огненные шары между ладонями. Хотя какие шары при такой усталости? Так, облачки из искорок. Куратор недовольно покосился, но промолчал. После переговоров прошвырнулся по кабакам и девочкам отказался. Шрам обозвал зубрилы и рванул на поиски приключений без меня. А я потащился уроки делать. «Жуть! Послезавтра первый спарринг». По стихийной магии со второкурсниками. В голове туман, в теле ломота, силы на нуле. лицо переутомление, а темп снижать нельзя. Мне нужна академия, мне нужна и стихийная, и черная магия. Вылечу за неуспеваемость. Не факт, что возьмут обратно, даже если открою свой титул. Тут порядки строгие. И декан Дин Динжер придирается в последнее время». Работу тоже не бросишь, уже привык к деньгам и тем преимуществам, которые они дают. Возвращаться в общежитие с одним общим туалетом на этаже не хочется, да еще и на полунищенскую стипендию. И вот сижу я в студенческой столовой, ковыряюсь в вялом листике салата и уговариваю себя съесть остывший кусок мяса. В сон клонит сил нет. Аппетита никакого. «Денис, добрый день!» Звучит рядом мелодичный голосок. «Ты не против, если я пообедаю за твоим столиком? А то остальные все заняты». «Добрый день!» «Да, конечно!» Равнодушно отвечаю, поднимаю голову и вижу черноокую красавицу Лорейну с подносом. Она садится напротив и изящно принимается за еду. «Вот что у аристократов не отнять!» Это Уточненных манер. Девушка видит, что я сижу над остывшим обедом, и в ней явно начинает бороться хорошо воспитанная леди, которая следует промолчать. И будущий знахарь медицины побеждает. «Денис, извини, если лезу не в свое дело, но мне не нравится твой вид. Что случилось?» «Да ничего страшного. Немного устал». «Нас учат сканировать пациентов». Ты не просто устал, а вымотан до последней степени. Вся академия говорит, послезавтра твой спарринг со вторым курсом. Некоторые делают ставки. Провалишь ты его или нет? Ты как, в таком состоянии собрался выходить под купол? Прорвусь. Прорвешься, конечно, только в госпиталь с магическим шоком. Я уже в курсе, что магический шок – это полное истощение магических сил, и после него крайне сложно восстановиться. В прошлый раз мне повезло, что он был неглубокий. А у меня есть выход? Меланхолически спрашиваю, продолжая ковырять потекший салат. Да, есть. Поэтому мы сейчас встаем и идем к одному моему хорошему знакомому. Он как раз специализируется на переутомлениях. А у меня такая апатия, что даже двигаться неохота. Ларейна не сдается, чуть не за шкирку поднимает меня и тащит к госпиталю. Мы проходим на второй этаж и открываем дверь в просторный кабинет. Нам навстречу встает эльф крови. Он, как все светлые эльфы, тонок, изящен и красив, словно греческий гиацинт, почти девической красотой. «О, восхитительная Ларейна!" восклицает он. «Что привело вас в мои скромные стены?» «О, несравненный Кассандр, я привела к вам слишком старательного студента. Боюсь, у него скоро наступит магический шок. Так, посмотрим». Эльф обследует меня со всех сторон, размахивает руками с тонкими ухоженными, словно у модели, пальцами, а потом вещает «Увы, божественная Лорейна! У вашего симпатичного друга давно хронический, магический шок. Энергия полностью исчерпана, так что его карьера как мага закончена. Максимум, что могу сделать, попробовать восстановить физическое тело. Я в шоке смотрю на остроухого знахаря, а он как ни в чем не бывало продолжает. Причем убедительно так. Ну, сейчас напишу в ваш деканат докладную, чтобы готовили документы начисления. Как говорите вас, прекрасный юноша зовут. Чувствую, у меня весь мир поплыл перед глазами. Какое нафиг отчисление! Мне же пророщили великое будущее уникального мага. Денис Коваль, говорю упавшим голосом. Тогда давайте начнем лечение прямо сейчас. А то еще день, и вас понесут на местное кладбище. Я, продолжая пребывать в шоке, обреченно киваю. Кассандр дает мне выпить какую-то гадость, укладывает на кушетку и начинает вновь размахивать руками, и я чувствую, как меня охватывает эйфория. Такое впечатление, что я лежу под лучами самого ласкового солнца, и меня переполняет неземная радость». Не знаю, сколько я так пролежал в состоянии абсолютного счастья, пока не услышал. Ну что, молодой человек, встаем. Я открываю глаза, поднимаюсь. Эльф уже сидит за столом и деловито строчит что-то на бумаге. Наверное, валяет докладную на отчисление. Вот за что меня так жизнь наказывает? Тем временем Кассандра заканчивает писанину и протягивает мне бумаги. «Вот рецепты. Лорейна покажет, где купить микстуры. А сейчас попробуйте-ка сотворить любой магический шар». Я ошарашенно складываю ладони, и между ними вспыхивает отличный ослепительный фаербол. «А как же отчисление?» – бормочу, ошарашенно разглядывая шарик. Ларейна недовольно кривится Кассадр, – «ты хоть раз можешь привести мне пациента?» с нормальным чувством юмора. Они же, как дети, всему верят. Кстати, юноша, могли бы и сами с помощью своей белой магии восстанавливаться, а не отрывать знахарь от дела? Я не умею. И чему вас только учат? Потенциал зашкаливает, а ногу выправить не можешь. Неужели не надоело хромать? Короче, Лорейна, что смог, сделал. Прорву белой магии в него вогнал». С вас, юноша, не ударить лицом в грязь на спарринге. Я на вас поставил. До свидания. Поблагодарив моего спасителя, пол новых сил я вышел с девушкой из кабинета. Ну как тебе, Кассандр? Улыбнувшись, спросила она. А ты бы могла бы предупредить о его своеобразном чувстве юмора? Я ведь и правда решил, что как магу мне конец. Так инфаркт можно заработать да он со всеми так новыми пациентами себя ведет зато потом они все его предписания образцово соблюдают гениальный знахарь про гениальность прямо в точку до сих пор в шоке